Оба разом оглянулись на корпус корабля. В иллюминаторе кормового салона что-то мелькнуло, как будто подняли занавесь, и на мгновение на них уставился чей-то горящий глаз. Затем занавесь опустили, и все стало как прежде. Вармус с Кугелем пошли назад вокруг корабля. Ты, как капитана Вентуры, несомненно захочешь произвести решительные действия. Мрачно сказал Вармус: Я, разумеется, буду всячески тебе содействовать. Кудиль задумался: «Сначала нужно удалить всех пассажиров с корабля. Затем ты приведешь на корабль команду вооруженных охранников и поставишь ее у двери, где предъявишь ультиматум. Я буду стоять наготове неподалеку. Вармус поднял руку. «Больные ноги не позволяют мне осуществить твой план». «Ну и что же ты предлагаешь?» Вармус минуту-другую подумал, а затем выдвинул план, согласно которому Кугель, используя полномочия своего высокого поста, должен подобраться к двери и даже при необходимости ворваться в нее. План, который Кугель отклонил по техническим причинам. Наконец, они вдвоем разработали схему, которую оба сочли приемлемой. Кугель отправился отдать пассажирам приказ сойти на землю. Как он и ожидал, пероквила в их оказалось. Вармус собрал команду и отдал ей распоряжение. Шилка, вооруженного мечом, поставили сторожить дверь, пока Кугель добирался до кормы. Пара обученных плотников забралась на столы и заделала иллюминаторы, а остальные заколотили дверь досками, перекрыв выход. В озере черпали ведра воды, которые по цепочке передавали на корму, откуда воду через отдушину заливали в каюту. В каюте царила тишина. Через некоторое время послышалось негромкое шипение и щелчки, а за ними яростный шепот. «Что за безобразие? Уберите воду!» Шилка, перед тем, как встать в караул, наведался в камбус и приложился к бутылке, чтобы разогреть кровь. Выпитив грудь и размахивая перед дверью мечом, он воскликнул. «Черная ведьма! Твое время пришло! Ты утонешь, как крыса в мешке!» На некоторое время звуки внутри затихли, и кроме плеска воды ничего не было слышно. Затем снова раздалось зловещее шипение, щелчки и непонятный скрежет. Шилка, которому вино и доски, перекрывавшие выход, придали смелости, прокричал опять. «Вонючая колдунья! Тони потише, а не то я, Шилка, отрежу оба твоих языка!» Он взмахнул мечом и принялся изображать, как он будет исполнять свою угрозу. Все это время в отдушину заливали все новые ведра воды. Изнутри каюты что-то налегло на дверь, но доски держали надежно. Раздался еще один сильный удар. Доски затрещали, и сквозь трещины начала сочиться вода. Затем последовал третий толчок. И доски разлетелись в щепки. На палубу хлынула зловонная вода. Следом появилась Ниссифер собственной персоной. На ней не было ни платья, ни вуали. И оказалось, что под ними скрывалось толстое черное создание с пучком темного меха между глаз. Странная помесь. Наполовину зелесень, наполовину базиль. Из-под ржевато-черной грудной клетки свисало кольчатое осиное брюшко, а спину прикрывала хитиноподобная оболочка из черных надкрыльев. Четыре тонкие черные руки заканчивались длинными худыми человеческими ладонями, а тощие голени из черного хитина и странно раздутые ступни поддерживали грудную клетку. Странное существо шагнуло вперед. Шилка испустил сдавленный вопль и, попятившись назад, споткнулся и упал на палубу. Создание в один прыжок наступило ему на руку, а затем, присев, вонзило свое жало ему в грудь. Шилка пронзительно вскрикнул. Никем не остановленный, он покатился по палубе, сделал несколько сумасшедших кульбитов в воздухе, упал на землю, слепо нырнул в пруд и начал в нем метаться. Наконец он затих, и практически сразу же его тело начало распухать. На Авентуре существо, называвшее себя Ниссифер, развернулось и направилось обратно в каюту, довольное отпором, которое оказало своим неприятелям. Кугель, стоявший на корме, ударил мечом, и лезвие, оставив за собой облачко из тысячи золотистых пылинок, рассекло левый глаз Ниссифер и застряло в ее груди. Ниссифер зашипела от изумления и боли и отступила назад, чтобы получше разглядеть своего обидчика. «Ах, это Кугель! Ты смог повредить мне? Теперь ты умрешь от вони!» – прохрипела она. С шумом хлопая над крыльями, Ниссифер вспрыгнула на корму. Кугель в панике отступил. Ниссифер приближалась. Ее кольчатое брюшко изогнулось вперед и вверх между тонкими черными ногами, обнажая длинное желтое жало. Кугель схватил одно из пустых ведер и швырнул его в лицо Нисифер, а затем, пока она боролась с ведром, прыгнул вперед и, замахнувшись, рассек перемычку, соединявшую брюшко с грудью. Брюшко, упав на палубу, начало дёргаться, извиваться и вскоре покатилось вниз по межпалубной лестнице на палубу. Ниссифер, точно не заметив уечья, продолжала неумолимо двигаться вперед, истекая густой желтой жидкостью. Шатаясь, она дошла до Нактоуза и протянула вперед длинные черные руки. Кугель отскочил и перерубил ей кисти. Нисифер вскрикнула и, бросившись вперед, выбила меч из руки Кугеля. Пощелкивая над крыльями, она шагнула вперед и, схватив обидчика, подтащила его поближе. «А теперь, Кугель, ты узнаешь, что такое зловоние». Кугель нагнул голову и ткнул приколотым к шляпе фейерверком прямо в грудь Нисифер. Когда Вармус с мечом в руке взобрался по межпалубной лестнице, он обнаружил Кугеля, бессильно прислонившегося к Гакаборту. Вармус оглядел корму. А где Нисифер? Нисифер больше нет. Через четыре дня караван спустился с холмов к берегам озера Заол. За его мерцающими водами восемь белых башен, полускрытых в розовой дымке, указывали местоположение Каспора Витатуса, называемого иногда городом памятников. Караван обогнул озеро и приблизился к городу по аллее династий. Миновав более сотни памятников, путники добрались до центра. Вармос показал дорогу к трактиру Канбо, тому месту, где он обычно останавливался, и изнуренные путешественники приготовились восстановить свои силы. Приводя в порядок каюту Ниссифер, Кугель наткнулся на кожаный мешок с сотней терций, которые он взял себе. Вармус, однако, настоял на том, чтобы помочь Кугелю разобрать пожитки Иванелла, Эрмалда и Пероквила. Они нашли еще триста терций, которые поделили пополам. Вармус завладел гардеробом Иванелла, а Кугелю досталась та самая серьга с молочным опалом, на которую он с самого начала положил глаз. Когель также предложил уступить Вармусу за 500 терций все права на авентуру. Это небывала выгодная сделка. Где еще за такую цену ты найдешь крепкое судно, полностью снаряженное и хорошо оборудованное? Вармус лишь рассмеялся. Если бы ты предложил мне зоб огромного размера за 10 терций, была бы это выгодная сделка или нет? «Это предложение совершенно иного рода», — возразил Кугель. Вармус хмыкнул. «Магия ослабевает. С каждым днём корабль все сильнее оседает к земле. Зачем мне посреди пустыни корабль, который по воздуху не летит и по песку не плывет? Не уж, даже при самой крайней нужде я мог бы предложить за него сто терций, но не больше». «Какая нелепость!» – фыркнул Кугель, и тем дело и закончилось. Вармус вышел проследить за тем, как продвигается ремонт повозок. Он обнаружил пару рыбаков, с большим интересом разглядывавших Авентуру. Вармусу удалось добиться от них твердого заказа на судно за 625 терций. Кугель тем временем попивал пиво в трактире Камбо. Он сидел за столом, погруженный в свои мысли, и тут в общий зал вошла группа из семи человек с суровыми лицами и грубыми голосами. Кугель взглянул на их предводителя дважды, затем в третий раз и лишь тогда узнал капитана Вискиша, прежнего владельца Авентуры. Капитан, очевидно, напал на след судна и пустился в погоню за своей собственностью. Кугель спокойно вышел из общего зала и отправился на поиски Вармуса, который по совпадению тоже искал Кугеля. Они встретились перед трактиром. Вармус хотел выпить пиво в общем зале. Но Кугель убедил его присесть на скамейку на противоположной стороне аллеи, откуда они могли видеть, как в озеро Заул садится солнце. Через некоторое время речь зашла об Авентуре, и согласие было достигнуто с ошеломляющей легкостью. Вармус заплатил 250 терций за полные права на Авентуру. Стороны расстались, да нельзя довольные друг другом. Вармус отправился разыскивать рыбаков, а Кугель, переодевшись в плащ с капюшоном и наклеив фальшивую бороду, поселился в гостинице «Зеленая звезда» под именем Тиченора, поставщика могильных плит. Вечером посетители «Зеленой звезды» услышали громкие шумы крики, доносившиеся сначала откуда-то от доков, а затем от трактира Камбо. Среди зачинщиков признали группу местных рыбаков, они повздорили с отрядом путешественников. В стычку случайно оказались замешанные вармус со своими возщиками. Наконец порядок был восстановлен. Вскоре после этого в общий зал Зеленой Звезды заглянули двое незнакомцев. «Есть здесь некто Кугель!» – громко выкрикнул один из них. «Нам срочно нужен Кугель! Если он здесь, пусть выйдет вперед!» – подхватил второй. Разумеется, ответа они не получили. Утром Кугель отправился на ближайшую конюшню, где приобрел скакуна для путешествия на юг. Мальчишка-конюх проводил Кугеля в лавку, где тот обзавелся новым кошельком и парой седельных сумок. В них он упаковал все, что требовалось для путешествия. Элегантная шляпа Кугеля уже пообтрепалась и, кроме того, ужасно воняла после соприкосновения с Ниссифер. Кугель снял фейерверк, завернул его в кусок плотной материи и спрятал в новый кошелек. После этого он выбрал себе темно зелёную бархатную шапочку с коротким козырьком. Далеко не шикарная, она все же пленила Кугеля своей строгой элегантностью. Расплачивался он терциями из кожаного мешка, найденного в каюте Нисифер. Мешок тоже издавал нестерпимую вонь. Кугель собрался было купить еще и новый мешок, но мальчишка-конюх остановил его. «Зачем тратить ваши терции? У меня есть почти в точности такой же мешок, который я отдам вам совершенно бесплатно». «Это очень любезно с твоей стороны», — сказал Кугель, и они вернулись на конюшню, где Кугель переложил свои терции в новый мешок. Привели скакуна. Кугель вскочил в седло, а мальчик тем временем приладил на место седельные сумки. В этот момент в конюшню вошли двое незнакомцев устрашающего вида и быстрыми шагами приблизились. Тебя зовут Кугель? Определенно нет, заявил Кугель. Ни в коем случае. Я Тиченор. А что вы хотите от этого Кугеля? Не твое дело. Пойдем-ка с нами, ты как-то подозрительно себя ведешь. У меня нет времени на ваши шутки, сказал Кугель. «Мальчик, передай мне мой мешок». Мальчик повиновался, и Кугель прикрепил кожаный мешок к седлу. Он приготовился выезжать из конюшни, но мужчины преградили ему дорогу. «Тебе придется пойти с нами». «Это невозможно», — сказал Кугель. «Я еду в Торкваль». Он пнул одного из них в нос, а другого в живот, и весь опор помчался по аллее династий, ведущей прочь из Каспора Через некоторое время он остановился, дабы посмотреть, что предприняла погоня, если таковая вообще была. Его ноздрей коснулся неприятный запах, исходящий от кожаного мешка. К недоумению Кугеля мешок оказался тем же самым, который он взял в каюте Нисифер. Кугель с беспокойством заглянул внутрь и обнаружил в нем вместо своих терций пригоршню ржавого железного лома. Кугель изумленно охнул и, развернув своего скакуна, собрался было вернуться в Каспаравитатус, но в этот миг заметил дюжину преследователей, пригнувшихся к шеям своих коней. Кугель издал еще один сумасшедший крик, полный ярости и досады. Он швырнул вонючий кожаный мешок в канаву и, снова развернув своего скакуна, во весь опор помчался на юг.